Глава 31. Его высокопревосходительство – губернатор. Дорого обошлась корсарам эта победа. Из трехсот пиратов, вышедших с Бладом из Картахены, осталось в живых не более ста человек. Элизабет получила настолько серьезные повреждения, что едва ли можно было ее отремонтировать. Хакторп, так доблестно сражавшийся в последнем бою, был убит. Но ценой этих потерь корсары, значительно уступавшие французам в численности, своим умением драться и отчаянной храбростью спасли Ямайку от бомбардировки и разграбления, захватив при этом для короля Вильгельма эскадру де Ривароля и огромные ценности. Вечером следующего дня запоздавшая эскадра Вандер Кейлина в составе девяти кораблей бросила якорь на рейди порт рояля и адмирал не замедлил тут же и в соответствующих выражениях сообщить своим голландским и английским офицерам что он действительно о них думает шесть кораблей из кадры немедленно же стали готовиться к новому выходу в море новый генерал губернатор лорд уиллокби хотел поскорее побывать в нескольких вест инских колониях чтобы посмотреть как они управляются — А между тем, — жаловался он адмиралу, — я должен задерживаться здесь из-за этого болвана-губернатора. — Да? — сказал Вандер Кейлин. — Но к чему этот болван должен вас задерживать? — Потому что я хочу наказать эту собаку и назначить на его место человека, не только понимающего свои обязанности, но и способного их выполнять. Ага, но зачем вам себя как то француз может нападать на плохо защищенный Барбадос? Вы имеете такой человек? Для этого человека не надо особой инструкции. Лучше, чем мы с вами, он знает, как защищать порт Роял. Вы имеете в виду Блада? Ну да. Кто же может лучше его подготовить для этой должности? Вы же видели, что он за человек? Вы тоже так думаете, а? Черт побери, в самом деле. А почему нет? Он, дьявол, меня раздерил лучше Моргана, а ведь Морган в свое время был назначен губернатором. Послали за Бладом. Он явился нарядный и жизнерадостный, так как воспользовался пребыванием в порт-рояле, чтобы привести себя в порядок. Когда лорд Уиллогби сообщил ему о своем предложении, Блад был ошеломлен. Ни о чем подобном он никогда даже и не мечтал, и его сразу же начали обревать сомнения в своей способности справиться с таким ответственным постом. «Что это еще за новости?» — вспылил Уиллогби. «Разве я мог бы предложить вам этот пост, если бы сомневался, что вы справитесь с ним?» если это ваше единственное возражение нет милорд есть и другие причины я мечтал поехать домой я соскучился по зеленым улочкам англии он вздохнул и по яблоням в цвету в садах саммерсета яблони в цвету его светлость повысил голос с явной насмешкой повторяя эти слова что за дьявольщина яблони в цвету он взглянул на ван дер Кейлина. Адмирал приподнял брови и провел языком по толстым губам. По его лицу промелькнула добродушная усмешка. «Да», — сказал он, — «это очень поэтично». Милорд повернулся к капитану Бладу. «Вам еще надо искупить прошлое пиратство, мой друг», — с улыбкой заметил он. «Кое-что в этом направлении вы уже сделали, проявив немалые свои способности». Вот поэтому-то от имени Его Величества Короля Англии я и предлагаю вам пост губернатора Ямайки. Из всех людей, какие мне известны, я считаю вас наиболее подходящим человеком.